Андрей ждал Лидочку больше часа. Потом им овладело беспокойство. Он вернулся на Рождественку, вошел в главную дверь. Он хотел попросить Феню, чтобы она узнала, где Лидочка, но вместо Фени в окошке торчала голова обезьяноподобного мужика в Пенсне. «Вам чего?» Он увидел огорченное лицо Андрея, который склонился к окошку. «Мне Феню?» – сказал Андрей. «Какую Феню?» «Она здесь сидела». «А ты кто такой?» «Мы с ней договорились в коммунхос сходить», – быстро ответил Андрей. «Я ее двоюродный брат из Конотопа приехал. Мы с ней комнату хлопочем». Почему-то эта ложь показалась обезьяньей рожи убедительной. Видно, и для него комната была реальностью, за которую надо бороться. «Сменилась она! Не дождалась тебя, студент? Иди домой! Она тебя в общежитии ждет!» «Спасибо!» Андрей быстро пошел к выходу, вышел на улицу и побрел к Кузнецкому мосту. Он не успел еще придумать, что делать дальше. Может, надо было спрашивать не Феню, а постараться узнать, что случилось с Лидочкой? Но он уже знал, что на вопросы в чека отвечают скупо. И тут ему повезло. На углу Кузнецкого он увидел Феню, которая оказалась существом миниатюрным, стройным. Даже кожаная куртка не могла скрыть ее фигурки. Феня стояла перед витриной, на которой красовались груды колбас и окороков из папье -маше. Андрей кинулся к ней. Феня обернулась и узнала его, и сказала, «И кому это мешало?» У нее были чистые, очень блестящие глаза. Голова была велика по сравнению с тоненьким телом. Она была похожа на цветок пиона, только в кожаной куртке и синей юбке почти до щиколоток, из-под которой виднелись узкие носки зашнурованных ботинок. Феня произнес, задыхаясь от волнения, «Андрей, прости, но мне так повезло, что я тебя догнал. А что?» С женой что случилось? Она так и не вернулась. Так и двух часов не прошло. Не беспокойся, Блюмкин ее не обидит, если она сама того не пожелает. Не говори так. «А чего я должна жалеть ее?» – спросила Феня. «Меня никто никогда не жалел». «Какой Блюмкин?» – спросил Андрей. «Почему Блюмкин?» «А он у нас начальник отдела по борьбе с иностранными разведками. Забыл, что ли? Я же еще Давиче говорила, что только он решает». «Да, конечно. Феня...» «22 года, как Феня, — ответила девушка из ЧК. — Но возвращаться на службу не буду, потому что это подозрительно. Ты что, думаешь, у нас своим верят? А я жить хочу. И ваши шпионские игры мне ни к чему. Понимаешь, ты мне конфетку, а я тебе голову на тарелочке. Мне только узнать, почему она не выходит. «Пока не выпустят, она не выйдет, — заявила Феня. — А как узнать? — Не знаю». «Может, вам нужны деньги?» — спросил Андрей вслед Фени. Феня обернулась, ее лицо исказилось от вспышки бешенства. «А ну, пошел отсюда!» — закричала она так, что прохожие стали оборачиваться. «И близко ко мне не подходи! И в чека не подходи! Я тебя сразу сдам Петерсу! Он тебя в пять минут оформит к Духонину в штаб! Понял, студент? А я еще подумала, хороший мальчик, советы тебе давала, а ну, вали отсюда!»